Глава 23 Ключи стражника. «Какая печальная история!» — завздыхал Зефир. «Перемещенные в руши мне не нравились», — призналась мафия. «А сейчас стало их жаль. Очень страшно знать. Я никогда не вернусь на родину, не увижу речку-апельсинку, не вдохну аромат цветов, не встречу друзей». И, наверное, настоящим врушим, несмотря на их большие дома и деньги, живется плохо. Они боятся потерять то, что имеют, делают гадости. Но мы с Зефиром пришли в замок, чтобы выяснить, где Жози, Куки и Капитолина. Мои сестры совсем не злые. Не понимаю, по какой причине они вдруг начали скандалить. Мы хотим их увести отсюда». Орли покачала головой. «Трудная задача, но можно попытаться». Повариха подошла к большому шкафу, открыла дверки. «Зефир, залезай, сиди тихо. Мафи я спрячу в печке». «Ой, там огонь!» — испугалась Пагль. Орли приблизилась к каменному сооружению и открыла чугунную задвижку. «Сегодня я еще не топила. Заныривай». Я не до конца прикрою дверцу. Хорошо услышишь мой разговор». «С кем?» — удивилась мафия. Орли спрятала лапки под фартук. «Сейчас сюда придет главный стражник Клостер. Он всегда завтракает в это время. Ему известно обо всех узниках. Попытаюсь его разговорить. надежда на успех мало, но следует использовать любую возможность». «Секундочку». — воскликнула Пагль и начала копаться в рюкзаке Капитолины. — Ага, вот и аптечка. Капа без неё из дома не выйдет. — Здесь точно найдутся... — Ура! Есть! — Держи. Накапай в питьё клостера из бутылочки 20 капель. — Что за лекарство? — осведомилась повариха. Судя по ярко-изумрудному цвету и красным комочкам, которые плавают в жидкости. «Перед нами вытяжка из корней Брамамбудры», — ответил Зефир. «Самое лучшее противоядие. Оно спасает от любой отравы. Но у прекрасного лекарства имеется побочное действие, из-за которого мало кто хочет воспользоваться настойкой. Принимают ее лишь в самых крайних случаях и всегда только в одиночестве». Второе название брама Будры – корень правды. Выпьешь капли и честно ответишь на все вопросы, которые тебе зададут, даже на самые неприятные. Потом заснешь часов эдак на десять, а когда проснешься, не вспомнишь о своей откровенности. Одно условие – наливать в питье желательно теплое в коридоре послышались шаги. «Скорей прячьтесь!» испугалась Орли. Мафи юркнула в печь. Зефир ринулся в шкаф. «Завтрак готов!» спросил хриплый голос. «Все как вы любите!» подобострастно заверила Орли. «Какао, кекс, омлет. Садитесь, господин Клостер!» Мафи посмотрела в щелку между задвижкой и стеной печи. Ее глаза увидели толстое существо в форменном сюртуке. На поясе у начальника стражи висела связка здоровенных ключей. Орли поставила перед офицером еду. Тот, не сказав спасибо, схватил ложку и принялся за завтрак. В кухне раздалось громкое чавканье. Клостер ел быстро, жадно. Со столового прибора падали на стол кусочки омлета. Стражник подбирал их когтями и отправлял в пасть. Периодически он вытирал морду краем красивой скатерти, а один раз даже высморкался в нее. Наблюдать за клостером оказалось так противно, что мафия закрыла глаза и подумала, «Непременно следует всегда пользоваться ножом, вилкой, салфеткой» и носовым платком. Если те, кто смотрит на Пагля в момент приема пищи, испытывают те же эмоции, что в данную секунду обревают мафи, то надо попросить Зефира научить ее хорошим манерам. Лишь сейчас Пагль поняла. Те, кто ее не знает хорошо, понятия не имеют о том, что собачка любит маму, всех членов своей семьи, старается помогать тем, кому плохо. Незнакомцы услышат, как пагль чавкает, увидят, что у нее с ложки на стол падает еда, а она ее слизывает со скатерти. Что случится дальше? до да любой житель прекрасной долины из тех, кто впервые очутился в деревне у Синей горы, поморщится, глядя на Мафуню уйдет из трактира, где обедает невоспитанное животное, не захочет даже беседовать с неаккуратной собакой. Душевные качества открываются не сразу, а вот отсутствие хороших манер тут же бьет в глаза. А как тебя оценивают незнакомцы? Исключительно по внешнему виду. «Не суди о кошке по ее одежде», — вспомнилась Паглю. «Не суди о кошке по ее одежде» цитата из книги «Чудесный камень» Маюрми из серии «Сказки прекрасной долины». Да, это верно. Если житель прекрасной долины дорого-богато одет, это не свидетельствует о том, что у него красивая душа. Но хорошие манеры сразу сообщают о твоем воспитании. Мафи только сейчас поняла. Если не умеешь себя вести, это помешает исполнению твоей мечты. Вот появится у нее жених, пригласит он невесту в гости, начнет мафия ломать картофель и репу ложкой, кусок овоща угодит будущей свекрови в лоб, и что она скажет сыну после ухода гостей? Милый, ты уверен, что на этой собаке надо жениться? Клостер, тебе понравился завтрак? осведомилась Орли. «Дуа! Дуа!» закричал кто-то за окном.